Дрожь пробрала их, когда они подошли к древним развалинам. Из-под низкой сводчатой арки, наполовину занесенной землей, на них пахнуло холодом и сыростью. На мгновение показалось, что засвистел ветер. Тариль замерла у входа, глядя на высеченные из черного камня две безглазые свирепые маски, находившиеся по обе стороны от арки. Ледяное равнодушие и неумолимая безжалостность читались в этих лицах. Тариль еще раз взглянула на неприветливое небо и, крепко сжав руку Чани, шагнула вперед. Мрачный, сырой тоннель уходил круто вниз. Засветившаяся рубиновая звездочка лишь слегка рассеивала темноту, но не могла по-настоящему осветить подземелье. По закопченной, изъязвленной временем кладке струились грязные ручейки. Камни были покрыты противной зеленоватой слизью, а капли, срывавшиеся с потолка, падали не со звоном, как обычно, а шлепались на каменный пол с невнятным хлюпаньем. Тариль шла по тоннелю, не обращая внимания на боковые ответвления, в которых с тихим шорохом и курыканьем копошилась клубящаяся черная масса, выбрасывающая при их приближении мягкие щупальца, боязливо отдергивающиеся, когда на них падал свет. «А мы правильно идем?» — опасливо спросил Чани. Не лучше ли немного подумать? — Правильно, правильно, — нетерпеливо ответила принцесса. — Я превосходно помню дорогу. — Она тоже была на карте? — Да. Хани не говорил ничего. Он был вполне доволен. Но к его удовольствию временами примешивалась едкая горечь, когда он вспоминал. И он только крепче сжимал рот и шагал, шагал. Постепенно каменная кладка пропала, и тоннель незаметно перешел в узкую пещеру, змеившуюся в толще горы. Тариль с побледневшим лицом, прикусив нижнюю губу и полузакрыв глаза, шла уже не так уверенно. Она с большим трудом вспоминала дорогу. Сколько им еще предстояло идти? Воздух пещеры был тяжел и затхал. Чувствовалось, что уже много веков ни малейшее движение не трогало его. Он давил, как свинцовая гиря. Одно было хорошо. Постепенно темнота редела. Пещеру заполнял странный, неяркий серо-зеленый свет. Но от него делалось еще жутче. Он превращал лица в зеленоватые маски покойников. Тариль погасила ненужный теперь факел, и словно новая тяжесть навалилась на них. Чанили легонько пожал дрожавшую руку принцессы. Она благодарно улыбнулась. — Что это за пещера? — спросил Хани. Голос его сделался тусклым и мертвым. «Это пещера ночи. Именно отсюда выползает на остров подземная ночь. Вы видели ее недавно в боковых пещерках?» «А что будет, если она поползет, пока мы здесь?» «Плохо будет», — коротко ответила Тариль. Они спускались все ниже и ниже. Становилось все холоднее. От дыхания шел пар, как на морозе. Чанни тер замерзающие руки, пытаясь согреться дыханием, но это получалось плохо. Хани хлопал себя по бокам, обрывки куртки совсем не защищали от холода. Лишь принцесса, ничего не замечая, упрямо шла вперед. Но вдруг она резко остановилась. Дальше дороги не было, пещеру перекрывала огромная каменная глыба. «Что это?» — спросил Хани. «Этого камня здесь быть не должно», — озадаченно сказала Тариль. «Но он есть», — меланхолично заметил Чани. «И его надо как-то обойти». «Как-то?» «Знал бы я как. Другого пути нет, только по этому коридору. Боковые уведут нас в огненные глубины». «Попробуй сжечь его», — предложил Чани. Принцесса грустно усмехнулась. Как золотая галера не подвластна морскому королю, потому что была сделана задолго до его появления на свет, так и эти камни не подвластны моему волшебству. Они много древнее, чем Танхарес. Никто не может сказать, сколько тысячелетий этой пещере. Хани, отупевший от бурных событий этого дня, неожиданно для себя зевнул и предложил. «Давайте отдохнем, поспим. А разбираться после будем». Тариль странно посмотрела на него и согласилась. «В эти пещеры не заходит никто, так что нам никто и не угрожает. Мы уже опустились ниже уровня пещер ночи, даже она не спускается в эти подземелья». «А это что?» — указал Чани на маленький значок, высеченный на камне. Тариль побледнела, увидев четырехконечную звездочку, заключенную в круг. «Ледяная звезда!» — прошептала она. Но как ему удалось опустить этот камень? Ведь он же трус. Или это только маскировка? И сработал здесь тот... Даймонд был прав. Вслух же она бодро сказала. — Не знаю, чепуха какая-то. Действительно, давайте спать. Они выбрали на полу местечко по суше, хотя и оно было достаточно сырым, и легли, прижавшись друг к другу. Усталость переборола страх, и вскоре все трое... Крепко спали.